Глава тридцать пятая. Путешественники возвращаются домой. Мистер Паллизер недолго оставался в бадане после встречи своей с Борго. Быть может, просто страх заставил его торопиться своим отъездом. Что бы они стали делать, если бы Борго узнал о принятых ими мерах и явился к нему требовать объяснения? И так мистер пализер в тот же день отправился в Страсбург к великому удовольствию леди Гленкоры. Дорогою мистер Паллизер убедился, что гораздо легче поддерживать разговор с мистером Греем, чем с женою, вследствие чего дамы почти все время были предоставлены самим себе, а мужчины вели нескончаемый разговор о политике. Мистер пализер Подобно лисице, потерявшей хвост, из всех сил хлопотал, чтобы и новый его приятель уподобился ему в этом отношении. Ему удалось поколебать мистера Грея в его созерцательной философии, и мистер Грей удивил и обрадовал Ларису двумя-тремя замечаниями, вырвавшимися у него во время прогулки с нею по Лувру. «Здесь...» «Нет настоящего содержания», — сказал он, когда разговор коснулся французской политики. «Это так», — отвечала Алиса, не жаловавшая французскую манеру вести общественные дела. «Из всех образов правления, мне кажется, этот всего вернее ведет к погибели. Людям внушают, что они достаточно выросли, чтобы говорить». но не доросли до права действовать. Это все равно, как если бы человеку сказали, что он сидит на пороховом ящике, и запретили иметь при себе огонь, и в то же время сунули ему в карман зажигательные спички. Я не верю в существование пороха, и убежден, что огонь необходим, что чем больше его будет, тем лучше. Но уж если б я не желал огня... то не допускал бы зажигательных спичек». «Как странно слушать тебя, разговаривающим о политике», смеясь, заметила Алиса. После этого он замолчал, как будто стыдясь чего-то, но через несколько минут мужественно возвратился к тому же разговору. «Мистер Пализер уговаривает меня вступить в парламент», проговорил он. Алиса ничего не отвечала, но она чувствовала, как дрожали ее пальцы, лежавшие на его руке. «Что сказал ты на это?» — спросила она. «Что я скажу? Какое я право имею говорить, что бы то ни было?» «Если ты не имеешь, то кто же имеет?» «Он утверждает, что теперь это требует меньших денег». чем несколько лет тому назад. «Я думаю, что средств моих хватит на это, а там он мне обещал свое содействие». «В этом отношении у меня, конечно, не может быть сомнения. В этом отношении, конечно, нет. Но допустим, что все устроится так, как мы говорим». «Жизнь в Лондоне четыре или пять месяцев в году тоже не составит больших затруднений. Но что скажешь ты о самом образе жизни?» Тут Алиса не могла далее молчать и дала полную волю своему чувству. Он, само собой, разумеется, постарался охладить ее энтузиазм. Каждое выражение восторга встречало в нем почти озлобленного противника — Но он был настолько честен, что не дал поколебать себя в своих новых воззрениях тем фактом, что Алиса разделяла их. И Алиса возвратилась в отечество с отрадным сознанием, что единственная черта, которая не нравилась ей в его характере, скоро изгладится. В Лондоне же маленькое общество разъехалось. Мистер пализер торопился отвезти леди Гленкору в Мэтчинг. На прощание решено было, что в сентябре все они снова встретятся в Мэтчинге, куда мистер пализар пригласил и отца Алисы. Алиса пожелала возвратиться в улицу королевы Анны одна. Ей не хотелось выслушивать первое поздравление отца в присутствии мистера Грея, Но оказалось, что она могла бы дать спокойно проводить себя своему жениху. Отца ее не было дома. Она нашла у себя письмо, заставившее ее забыть на время и о Грее, и об отце. Письмо было из Чартенгейма от леди Маклеод, которая была очень больна и желала повидаться с племянницей перед смертью. «Я получила твое письмо». писала добрая старушка, и теперь совершенно счастлива. Только этого не доставало, чтобы помирить меня с мыслью о смерти. Впрочем, я никогда не теряла надежды, что моя девочка в конце концов будет счастлива. Позволит ли она сказать мне, что я ее прощаю? Письмо заключалось просьбою, чтобы Алиса немедленно приезжала в Чальтенгейм. Было и еще одно письмо. От Кэт. Полное, конечно, поздравлений и содержавшее в себе обещание приехать на свадьбу. Впрочем, в том только случае писала Кэт. «Если она не будет справляться в доме кого-нибудь из твоих знатных родственников...» «Тетушка Гринау выходит замуж через две недели. Смотри, приезжай непременно к свадьбе. А то подумай, каково будет мое положение, если я останусь при этом одна-одинешенька. Ради бога, приезжай!» Как немало оставалось Алисе времени до свадьбы, у нее не хватало духу отказать ни леди Маклеод, ни Кэтт. Она решилась пробыть в Лондоне только день и оттуда отправиться в Чальтенгейм. Несколько времени спустя вернулся ее отец. «Я никак не ожидал, что ты именно нынче приедешь», — начал он прямо с извинения. «Да и посуди, милая, почему мне было знать?» Алиса не сочла нужным напомнить ему. что сама она назначила ему день и поезд, с которым приедет. «Ну да что об этом говорить?» — отвечала она. «Я воспользовалась этим часом, чтобы написать кое-какие письма. Бедная леди Маклеод очень больна. Мне надо ехать к ней послезавтра. Ах, боже мой! Я тоже слышал, что она очень плоха!» Ну, да уже годы ее такие, что сама знаешь. Итак, Алиса, ты наконец-таки поладила с мистером Греем? Да, папа, если вы это называете поладить. Ну и слава богу, все устроилось к лучшему. Надеюсь, что и он так думает. Но что ты сама об этом думаешь, милая? Я нисколько не сомневаюсь, папа, что для меня все устроилось к лучшему. «Конечно, конечно, конечно! Человек он, я тебе скажу, Алиса, поистине редкий!» «Он говорил тебе насчет денег?» «Насчет каких денег?» «Насчет тех денег, которые были даны Джорджу!» Алиса, конечно, ничего об этих деньгах не знала, и отец должен был объяснить ей все подробности сделки, «Надо ему возвратить эти деньги, папа!» — проговорила она. «Возвратить? Теперь он сам может возвратить их себе. Не такой он человек, чтобы я позволил себе вмешиваться в его дела. Если бы ты только знала, милая, что я выстрадал за это время!» Алиса смиренно выразила свое сожаление. Вслед за тем отец объявил ей, что и он ей простил. «Да благословит тебя Господь, дитя мое, и да пошлет тебе счастье и всякое благополучие». Проговорив это, он отправился в клуб. Путешествие Алисы в Чальтенгейм не знаменовалось никакими приключениями, и леди маклеод приняла ее с распростертыми объятиями. «Спасибо тебе! Тысячу раз спасибо тебе, Алиса!» «За что вы меня благодарите?» — отвечала Алиса. «Разве я не поехала бы за тысячу миль, чтобы увидеться с вами?» Леди Маклео с большим участием расспрашивала ее о подробностях приближающейся свадьбы. «Теперь я могу сказать тебе, друг мой, я знала, что это так будет. Он сам сказал мне по секрету, что ни за что не откажется от тебя». не надо ему отдать справедливость, тетушка. Он был постоянен. И ты, конечно, сумеешь наградить его. Главное, Алиса, постарайся разузнать все его вкусы. Боже мой, как я вспомню, какого труда это мне стоило. Ну да я далеко не так умна была, как ты. А мне так подчас кажется, что глупее меня. никто не мог быть тот не в глупости дела душа моя а уж если сказать тебе правду в своей воле ну да все это прощено и забыто не так ли алиса выслушивала маленькие нравоучения своей престарелой родственницы гораздо терпеливее чем в былые времена так что леди Маклеод наконец приободрилась и вытащила из-под своей подушки письмо графини Медлотиан, полученное ею дня два тому назад. «Я не знала, показать ли тебе его. Но когда меня не станет, она будет твоей единственной родственницей с материнской стороны. А ты знаешь, Алиса, что женщина с таким высоким общественным положением...» Но тут Алиса перебила ее... и попросила показать ей письмо. «Любезнейшая леди Маклеот», — писала графиня, — «мне было очень прискорбно слышать, что вы так больны. Советую вам придерживаться говяжьего бульона. Главным образом обращайте внимание, чтобы в нем отнюдь не было жиру и чтобы он не слишком был крепок. Если что может восстановить ваши силы, так это такой бульон». «Я бы сама к вам приехала, но, зная вашу впечатлительность, боюсь, что свидание со мною не слишком взволновало бы вас. Если вы увидите Алису Вавазор по возвращении ее в Англию, передайте ей мое искреннее поздравление и скажите, что я от души радуюсь настоящему исходу дела. В былое время она встретила мою попытку поправить беду с незаслуженную суровостью, «Но я охотно прощаю ей как эту суровость, так и прежний ее поступок в отношении мистера Грея». алисе начинали, наконец, надоедать амнистии, сыпавшиеся со всех сторон. «Надеюсь, что мы встретимся с нею опять друзьями», — продолжала леди медлотиан «Мне очень приятно было слышать, что она была очень хорошо принята у мистера Паллизера». «Говорят, что мистер Паллизер и мистер Грей стали большими друзьями, и если это так, то Алиса должна гордиться сознанием, что могла доставить своему будущему мужу такую высокую честь». «Нисколько я не горжусь, и никакой я чести не доставляла мистеру Грею», воскликнула рассерженная Алиса. «Что ты, милая, честь эта немалая». «Мистер пализер столько же выигрывает через это знакомство, как и мистер Грей, а может быть и больше». Бедная леди маклеод в своем настоящем печальном положении не могла вступить с нею в спор. Она только вздохнула и принялась водить своей морщинистую рукой взад и вперед по одеялу. Алиса дочитала письмо без дальнейших примечаний». «Я верю, что намерение у нее хорошее», — проговорила она, окончив чтение. «Бесспорно, что так, милая», — отвечала леди маклеод «Но и потом не забывай, что у тебя могут быть дети. Подумай, какое для них будет счастье знаться с семейством медлотиан Не лишай же их тех преимуществ, на которые они имеют право, по самому своему происхождению. Алиса прогостила у тетки около недели, а от нее прямо отправилась в Уэстморленд.